Могут быть разные подходы к вещам, но ярая самой бесплодна, самой сдумыта себе. Нет времени ей думать о высшем. Ибо кто не отвернется от себя, не готов тот следовать за мною. Ярость и самость и жизнь космоса противопоставим. Видимость и невидимость, очевидность и действительность, и тьме свет. Думание о себе квотам света. не приведёт